Варя сидела на стуле, велено было сидеть тихо, поедала конфеты и болтала ногой в надежде, что с ноги свалится теплый сапог. Во-первых, жарко было невыносимо. Во-вторых, когда сапог сваливался, подбегала мама и начинала его натягивать. Какое-никакое, а все развлечение. Подруги называли друг друга исключительно о Олечка, Леночка или Ирочка, а тех, кто постарше по имени-отчеству, Наталья Леонидовна, Мария Ивановна, и разговаривали все время об одном и том же. Станет Валера начальником сектора после того, как Юрий Палыч уйдет на повышение или не станет? И кто займет Леночки на место у окна? Потому что Леночки вот-вот в декрет. Варя качала ногой. и думала, что такое декрет. Декрет-секрет. Смешно. Ещё говорили про квартальную премию, про назначение нового генерального. Кто его знает, каким он будет? Говорят, он где-то в «Газпроме» проштрафился, так его к нам, чтоб отсиделся. А эти, которые из «Газпрома» лихие ребята – Сдаст он все площади под склад или о б щ е ж и т и е для гастарбайтеров и п р о щ а й т о г д а научный институт. Говорили, что картошку вот-вот должны п р и в е с т и Завхоз Брыкалов договорился с каким-то там, тамбовским фермером и каждую осень в захламленные неухоженные дворнии заезжал. бодро гудя грузовик с тамбовской картошкой. Из кузова прыгали дядьки в ватниках и с папиросами в зубах, откидывали борт, сгружали на растрескавшийся институтский асфальт железные весы и толстопузые мешки с чистой желтой крупной картошкой, и институт оживал, становилось весело, и у всех как будто появлялось интересное и важное дело». После серой скуки будней приезд картошки казался праздником. Все потихонечку спускались вниз грузовику сумочками, пакетами, спрашивали друг у друга, кто сколько берет, толковали про тамбовскую дешевизну, про то, что надо бы мешок взять д да о негде хранить, и что в прошлом году в магазинах вся картошка была перепорченная, а э т о д о л е ж а л о до весны. Варя... Стояла с мамой в очереди, крутила головой в сползающей шапке, выглядывала, волновалась, что не достанется, хотя всегда всем д о с т а в а л о с ь Эти же мамины подруги от нечего делать научили Варю печатать, когда она уже постарше была. Теперь приходы на мамину работу приобрели особый, радостный смысл. Варя залезала на стул, стаскивала чехол с древней пишущей машинки, сопя заправляла валик бумагу, двигала каретку и начинала щелкать клавишами. Поначалу медленно-медленно, а потом, когда подучилась, быстро-быстро. И это было так увлекательно. Поначалу ее к компьютеру близко не подпускали. Все работают, компьютеры заняты, п о с ь я н с а м и да, саперами, варя. бродившая между столами, считала, сколько пасьянцев и сколько сапёров. Пасьянцев выходило в с е г д больше, а потом, когда она научилась печатать, её не только пускали, усаживали, и она с упоением набирала длиннющие тексты непонятных тех заданий, а мамины подруги в курилке переживали, станет ли Валерка начальником отдела, После того, как Юрия Павловича проводят на пенсию. И кто займет Леночки на место у окна? Потому что Леночки вот-вот в декрет уже в третий по счету. Окончив институт вполне приличный, вполне технический и открывающий двери в светлое будущее, то есть тот же самый НИИ, Варя пошла работать секретаршей. Дома разразился скандал. «Ты же инженер!» — г р е м я л отец. Он метался по кухне, смешной и трогательной, в тренировочных штанах и застиранной майке, и негодовал страшно. «Ты человек с образованием! А что это за работа, секретарша? Чай будешь подавать? Бутерброды резать?» «И буду!» — упрямо говорила Варя, стараясь не смотреть на отца. Ей было его жалко. «А еще!» Какие услуги будет оказывать моя дочь, Моя дочь, человек с высшим образованием, папа, ты пойми, я никому не нужна с этим образованием, в НИИ не пойду, я там умру. Ты сам всю жизнь говорил про богодельню. Это лучше, чем ч чем... ее м интеллигентный бедолага отец вдруг пятнами покраснел. подтянул тренировочные штаны, собрался с духом и выпалил «лучше, чем бордель!». Они долго припирались, и Варя вышла на работу с некоторой опаской. А вдруг от нее и впрямь потребуют оказания интимных услуг. Вдруг папа прав, готовый немедленно дать решительный отпор кому угодно, сначала дать отпор, а потом немедленно убежать и спрятаться, Варя пришла на собеседование к разлогову. — Смотрины, — гремел отец, когда она собиралась. — Товар лицом будешь показывать. Она нервничала, боялась, уже почти согласилась с отцом, и поэтому выглядело плохо. Юбка и пиджак казались вытащенными из маминого гардероба. Туфли на низком каблуке смотрелись калошами, и колготки плотные-плотные, больше похожие на рейтузы, а на улице жара. Она вошла, и, разлогов сидящий за громадным, заваленным бумагами столом, поднял на нее серые глаза в угольно-черных прямых ресницах. м м, -м погибель, а не глаза. Напротив него, ближе к Варе, сидел Волошин, который учтиво и быстро поднялся, когда она вошла. В эту секунду все и решилось, так сказать, определилось раз и навсегда. Не то, чтобы они не стали к ней приставать, не то, чтобы они не рассматривали ее сальными взглядами и не отпускали двусмысленных шуток, не то, чтобы они не задавали двусмысленных вопросов. Они ее не заметили, то есть вообще, то есть совсем. Нет, они поняли, должно быть, что это существо у дверей новая разлоговская секретарша, и только. Разлогов быстро сказал что-то про отдел кадров. Отдел кадров считает Варю вполне подходящей для этой должности, и он Разлогов нисколько не возражает. Раз уж отдел кадров так считает, займите свое рабочее место. Волошин не сказал ни слова, смотрел в окно, пережидал, когда закончится никому не нужная аудиенция. Варя заняла рабочее место, тихо радуясь тому, что не пришлось спасать свою честь и, слегка недоумевая, почему эти люди не обратили на нее никакого внимания. То есть вообще, ну, ну совсем. В два счета она сделала карьеру и через три месяца была уже разлоговским помощником. В отделе кадров ее должность называлась «ассистент». Разлогов не замечал ее, когда она была секретаршей, и когда стала помощником, не замечал тоже. Волошин был холоднолюбезен и, обращаясь к ней, каждый раз немного медлил, как будто вспоминал, как ее зовут. Два других зама работали в новом офисе, так называлось только что отстроенное шикарное здание где-то за МКАДом, и Варя их почти не знала. Папа потихонечку угомонился. Мама переживала, что ездит ь далеко, а Варя купила себе светлое пальто. Вызов собственной жизни, маминому Нии, папиным тренировочным штанам и подъезду в многоэтажки на улице Тухачевского, в котором она прожила всю жизнь. Всё не так. Всё совсем не так, как представлялось с улицы Тухачевского. Жизнь наверху, оттуда, с Тухачевского, виделась сияющей и блестящей, беззаботной и лёгкой, и самое главное, очень красивой. Дорогие машины, деловые костюмы, горные лыжи, экономический форум в Давосе, приём в Мариотте, каникулы в Ницце, при этом никто ничего особенного не делает. Все озабочены как бы... повеселей провести время и произвести на окружающих подобающее впечатление. Принцы женятся на золушках, министры — на секретаршах, миллионщики — на манекенщицах, бизнесмены — на королевах красоты и молоденьких певичках. Принцам быстро надоедают золушки — певички и королевы красоты, и измученные скукой и непониманием принцы берутся за ум и принимаются искать хороших девушек, воспитанных, порядочных, добрых и умных, чтобы осчастливить их, создать семью и завести очаровательных малышей и большую собаку. Семейный автомобиль, зеленую лужайку и дом с камином. Варя Будучи девушкой здравомыслящей и как раз из хорошей семьи, о женихах высокого полета вовсе не мечтала, конечно, но присматривалась, верила, что самое главное оказаться в нужное время в нужном месте, а там «посмотрим».